Друзья мои, 258 лет тому назад Австралия не была еще открыта. Правда, предполагали наличие какого-то обширного материка. Две карты 1550 года, хранящиеся в вашем британском музее, дорогой Гленнерван, указывают, что к югу от Азии есть большая земля под названием Великая Ява Португальцев. Но эти карты не вполне достоверны. Вот почему я перехожу к XVII веку, а именно к 1606 году, когда испанский мореплаватель Квирас открыл неизвестную землю, которую назвал Австралия де Спириту Санто, что значит Южная земля Святого Духа. Некоторые авторы утверждали, что Квирас открыл не Австралию а новогибридские острова. Я не буду обсуждать здесь этот спорный вопрос. Засчитай мне Роберт Квироса и перейдем к следующим». «Один», — объявил Роберт. «В том же году Луис де Торрес, младший командир эскадры Квироса, продолжил к югу исследования новооткрытых земель. Но честь открытия Австралии принадлежит голландцу Теодориху Гартегу. Который высадился на западном берегу Австралии под 25 градусом широты и дал новой земле имя Эндрахт в честь своего корабля. После Гартага идет целый ряд мореплавателей. В 1618 году Цихин открывает на северном побережье земли Арнхемленда и Ван Димена. В 1619 году Жан Эдельс дает свое имя части западного побережья. В 1622 году Лёвен спускается до мыса, носящего теперь его имя. В 1627 году Денуиц и Девит, первый на западе, второй на юге, дополняют открытие своих предшественников. За ними следует командующий эскадрой «Карпентар», который входит со своими судами в огромный залив и поныне носящий название залива Карпентария. Наконец, в 1642 году знаменитый мореплаватель Тасман огибает остров Ван-Димен и, принимая за часть материка, называет его именем генерал-губернатора Батавии. Впоследствии история справедливо переименовала остров в Тасманию. Таким образом, австралийский материк мореплаватели обогнули со всех сторон и выяснили, что его омывают воды Тихого и Индийского океанов. В 1655 году этот огромный южный остров был назван Новой Голландией, но названию этому не суждено было сохраниться за ним – ибо как раз в это время роль голландских мореплавателей начала снижаться. «Сколько я назвал имен?» «Десять», — отозвался мальчик. «Хорошо, ставлю крестик и перехожу к англичанам». В 1686 году корсар Уильямс Дампьер, один из знаменитых флебустьеров Южных морей, член берегового братства, после множества приключений то веселых, то печальных, Причалил на своем судне лебедь к северо-западному берегу Новой Голландии под 16 градусом 50-й минуты широты. Он вступил в сношение с туземцами и весьма подробно описал их нравы, их нищету и жизнь. В 1699 году он вернулся в тот залив, где некогда высадился Гарток, но уже не как пират, а как командир Ребука. Корабля, входящего в состав Королевского флота. До сих пор открытие Новой Голландии представляло интерес лишь чисто географический. Никто не намеревался колонизировать страну. И в течение 71 года, с 1699 по 1770 год, ни один мореплаватель не пристал к ее берегам. И вот появился самый знаменитый в мире капитан Кук, И новый материк начинает быстро заселяться европейскими колонистами. Во время своих трех путешествий Джеймс Кук трижды высаживался в Новой Голландии. В первый раз, 31 марта 1770 года, после удачного наблюдения на Таити прохождения Венеры через солнечный диск, Кук направил свое небольшое судно «Попытка» в западную часть Тихого океана. Сноска, прохождение через солнечный диск планеты Венеры, должно было произойти в 1769 году. Это довольно редкое явление представляло большой интерес для астрономов. И действительно, оно должно было способствовать точному определению расстояния между Солнцем и Землей. Здесь, открыв Новую Зеландию, он поплыл к восточному побережью Австралии и бросил якорь в одном из тамошних заливов который оказался столь богатым неизвестными растениями, что Кук назвал его Ботанический залив. Он и поныне называется ботани Бей. Сношение Кука с местным туземным населением малоинтересны. Из Ботанического залива Кук поднялся к северу, и под 16 градусом широты против мыса Скорби его судно-попытка наткнулось на коралловый риф в восьмилье от берега. Судну грозила опасность затонуть. Но Кук приказал бросить в море орудия и съестные припасы. В следующую ночь прилив поднял облегченное судно с рифа, и если корабль не затонул, то только потому, что кусок коралла, застрявший в пробоине, очень уменьшал течь. Куку удалось ввести свое судно в маленькую бухту, в которую впадает река «Названная попытка». Здесь в течение трех месяцев, на протяжении которых длилась починка судна, англичане пытались завязать сношения с туземцами, но безуспешно. Заделав пробоину, корабль поплыл дальше на север. Кук хотел узнать, существует ли пролив между Новой Гвинеей и Новой Голландией. После ряда опасностей, сотни раз рискуя своим кораблем, Мореплаватель увидел на юго-западе широкий простор океана. Итак, пролив существовал. Кук проходит им и высаживается на маленьком острове, вступив от имени Англии во владение открытой им землей. Он дает ей типично британское название – Новый Южный Уэльс. Три года спустя отважный моряк командовал уже двумя судами «Открытие» и «Решение». Капитан Фюрно поплыл на корабле «Приключение» обследовать землю Ван Димена и, вернувшись, высказал предположение, что она является частью Новой Голландии. Лишь в 1777 году Во время своего третьего путешествия Кук сам посетил землю Ван Димена. Его два судна «Решение» и «Открытие» бросили якорь в бухте Авантюр. Оттуда Кук отплыл на Сандвичевы острова, где был убит дикарями. «Это был великий человек», — сказал Гленнерван. «Величайший из всех мореплавателей. Бэнкс — один из его спутников» подал английскому правительству мысль основать у Ботанического залива колонию. После Кука к новому материку устремились мореплаватели всех стран. В последнем полученном от Лаперуза письме, отправленном из Ботанического залива 7 февраля 1787 года, несчастный мореплаватель извещает о своем намерении посетить залив Карпентария и все побережье Новой Голландии вплоть до земли Ван Димена. Лаперус отплыл в море и не вернулся. В 1788 году капитан Филипп основал в порте Джексон первую английскую колонию. В 1791 году Ванкувер объезжает довольно большую часть южного побережья материка. В 1792 году Дантер посланный на поиски Лаперуза, объезжает кругом Новую Голландию, плывя с запада на юг, открывая по пути ряд новых островов. В 1795 и 1797 годах двое отважных молодых людей Флиндерс и Бас плывут в лодке длиной 8 футов, продолжая обследование южного побережья. А в 1797 году тот же Бас проплывает между землей Ван Димена и Новой Голландией, проливом, носящим теперь его имя. В том же году Фламинг, открывший остров Амстердам, находит на восточном побережье Новой Голландии реку Сван-Ривер, где возились прекраснейшие черные лебеди. Что касается Флиндерса, то в 1801 году он возобновил свои интересные исследования и по 35 градусам 40 минутой широты и 138 градусам 58 минутой долготы его судно встречается в бухте Свидания с географом и натуралистом двумя французскими судами, которыми командовали Баден и Гамилен. А «Вы назвали капитана Бадена? – переспросил майор. «Да. Почему вас это заинтересовало?» – удивился географ. «Просто так. Продолжайте, дорогой Паганель». «Хорошо. К именам упомянутых мною мореплавателей прибавлю имя капитана Кинга, который с 1817 по 1822 год дополнил исследование субтропических зон Новой Голландии». — Господин Паганель, я записал уже двадцать имени, — предупредил Роберт. — Хорошо, — отозвался географ. — Половина карабина майора уже моя. Теперь я покончил с мореплавателями и перехожу к сухопутным исследователям. — Прекрасно, господин Паганель, — воскликнула Елен. — У вас удивительная память. — Что очень неожиданно, — добавил Гленнерван. — У человека такого... «Такого рассеянного, хотите вы сказать?» – прервал его Паганель. «Но, увы, у меня память лишь на даты и имена». 24 имени», – повторил Роберт. «Хорошо. 25 пятым был лейтенант Даус. Это происходило в 1789 году, спустя год после основания колонии в Порт-Джексоне. Уже совершено было плавание вокруг нового материка. Но что находится в глубине его, никто не мог сказать. Длинная цепь гор, параллельная восточному побережью, казалось, преграждала доступ внутрь страны. Лейтенант Даус после девятидневного пути вынужден был вернуться в порт Джексон. В том же году капитан Тенч столь же безуспешно пытался перевалить через эту высокую горную цепь. Обе эти неудачи отбили на три года у других исследователей Охоту браться за это трудное дело В 1792 году полковник Паттерсон, отважный исследователь Африки Снова попытался проникнуть внутрь материка Но и он потерпел неудачу Зато в следующем году мужественный Гаукинс Простой боцман английского флота пробрался на 20 миль дальше, чем все его предшественники. В течение следующих 18 лет лишь двое. Мореплаватель Бас и инженер Барелье пытались пробраться внутрь материка, но столь же безуспешно, как и их предшественники. Наконец, в 1813 году проход в горах был найден к западу от Сиднея. В 1815 году губернатор Маккари воспользовался им, чтобы перебраться по ту сторону Голубых гор и заложил там город Батерст. С той поры ряд путешественников обогащают географическую науку новыми данными и способствуют процветанию колонии. Начало кладет в 1819 году Тросби, затем Оксли проникший на 300 миль внутрь страны. За ним говель и гун, отправившиеся как раз из залива Туфолда, где проходит 37-я параллель. В 1829 и 1830 годах капитан Штурт исследует течение рек Дарлинга и Мурея. «36», — сказал Роберт. «Прекрасно! Я выиграю пари!» — ответил Паганель упомяну для полноты Эйре и Лейхарта, объехавших часть страны в 1840 и 1841 годах. О Штурте он путешествовал по Австралии в 1845 году. О братьях Грегори и Гельпмане, обследовавших в 1846 году западную часть материка. О Кеннеди. Исследователи в 1847 году реки Виктория, а в 1848 году северной части Австралии. О Грегори в 1852 году. Остине в 1854. Снова о братьях Грегори с 1855 по 1858 год, изучавших на этот раз северо-западную часть материка о Бебедже, прошедшем от озера Торренс до озера Эйр, и, наконец, о знаменитом в летописях Австралии путешественнике Стюарте, который трижды отважно пересек материк. Первая экспедиция Стюарта в вглубь страны относится к 1860 году. Позже, если пожелаете, я расскажу вам, каким образом Австралия была четырежды пересечена с юга на север. А сейчас ограничусь тем, что закончу этот длинный перечень имен смелых бойцов за науку от 1860 до 1862 -го года. Братья Демпстер, Кларксон и Харпер, Берк и Уилс, Нейлсон, Уокер, Лэнсбор, Маккинли, Гавит. «56!» — крикнул Роберт. «Прекрасно! Видите, майор?» «Я щежу вас!» – продолжал Паганель. «Ибо я еще не упомянул ни Дюпера, ни Бугенвиля, ни Фицроя, ни Штока». «Довольно!» – взмолился Макнапс, подавленный количеством имен. «Ни Перу, ни Куае!» – продолжал Паганель, «не в силах остановиться, как экспресс на полном ходу. Ни Бене, ни Кеннингема, ни Нутчела, ни Тьера». «Пощадите! Ни Диксона, ни Стрелецкого, ни Рейда, ни Вилкса, ни Митчеля!» «Остановитесь, Паганель!» — вмешался хохотавший от души Гленнерван. «Не добивайте злополучного Макнапса! Будьте великодушны! Он признает себя побежденным!» «А его карабин?» — торжествующе спросил географ. «Он ваш, Паганель!» — ответил майор. «И мне очень жаль его, но у вас такая память, с которой можно выиграть целый артиллерийский музей». «Действительно, невозможно лучше знать Австралию», заметила Элен. «Не забыть ни одного имени, ни одного самого незначительного факта». «Ну, положим, относительно незначительных фактов», сказал майор, сомнительно покачивая головой. «Что такое? Что вы хотите этим сказать, Макнапс?» — воскликнул Паганель. «Я хочу только сказать, что, вероятно, вам неизвестны некоторые подробности открытия Австралии». «Например?» — высокомерно спросил Паганель. «А если я вам укажу неизвестную вам подробность, вернете ли вы мне мой карабин?» Немедленно. «По рукам? По рукам!» «Прекрасно! Знаете ли вы, Паганель, почему Австралия не является французским владением?» «Но мне кажется, или вернее, известно ли вам, какое объяснение дают этому англичане?» «Нет, майор», — с некоторой досадой ответил Паганель. «Так вот, Австралия...» Только потому не принадлежит Франции, что капитан Баден, бывший однако далеко не робкого десятка, в 1802 году так испугался кваканья австралийских лягушек, что поспешил поднять якорь и бежал оттуда навсегда. Как? воскликнул ученый. Ну это злая шутка. Очень злая, согласен, ответил майор но в Соединенном Королевстве ее считают историческим фактом». «Это недостойно!» – воскликнул патриот-географ. «Неужели об этом говорят серьезно?» «К сожалению, вполне серьезно, дорогой Паганель», – ответил среди общего хохота Гленнерван. «Неужели вы не знали этой подробности?» «Решительно ничего не знал. Но я протестую!» «Сами англичане зовут нас лягушатниками». А разве можно бояться лягушек, которых ешь?» «Тем не менее это так», — ответил скромно улыбаясь майор. Таким образом, знаменитый карабин «Пурдей-Моор-Диксон» остался во владении майора Макнапса.